Глава 50 -я. Злодей. Что ж, обыск офиса не принес пользы. Но теперь это была меньшая из проблем. Тристан тупо смотрел на вычеркнутые списка имена. Где-то крылась ошибка. На протяжении последнего месяца он время от времени вычеркивал имена из полного списка сотрудников. Сначала всю бесславную гвардию, потом Сейдж, затем Блейда, следом за ним Ребекку. Он с самого начала знал, что это не она, но не отличался лишним доверием к людям, не считая Сейдж. Злодей опустил голову на черный стол, скрипнув кожаной обивкой кресла. Родных, включенных в краткий раздел «знакомые и не враги», он тоже вычеркнул. Несколько гвардейцев вели за ними слежку с самого взрыва, и никто ничего подозрительного не совершил. Малькольм, судя по всему, не покидал таверну с того вечера, если не считать походов поблевать в кусты. Список сократился еще сильнее, когда перехватили секретную поставку. Все 10 человек, которые знали об этом, были проверены, кроме одного. А когда улетел Гивр, он тоже проверил всех причастных. Кроме того же самого имени. Татьяна. Нет, только не она. Только нередкое напоминание о прошлом, которое его не раздражало. Она знала так много секретов, Но сколько из них были ее секретами? Тристан просто не мог сидеть и переживать все это. Он знал Татьяну. Просто пойдет и спросит, где она была, когда улетел Гивр. Давно бы уже сходил, если бы не утешал всю ночь сестру. Он распахнул дверь кабинета и решительно пошел по коридору, грохоча сапогами и пытаясь избавиться от сомнений. «Это же Татьяна! Ну как она может быть предательницей?» У самой ее двери он набрал воздуха, и заверил сам себя, что беспокоиться не о чем. Воздух пронзил знакомый крик, и грудь сдавила острым приступом боли. «Эви». Тристан пролетел последние ступеньки к комнате Татьяны, дернул за ручку, та не поддавалась. Он заколотил в запертую дверь, сотрясая ее. Боль Сейдж наполняла его. Он практически видел ее. Она колола кожу, прожигая его чуть ли не до потери сознания. Тристан врезался плечом в твердое дерево, но дверь не поддалась. Татьяна, открой дверь. Еще крик. Его охватила лихорадочная ярость. Он словно воочию видел боль Сейдж, видел, как она падает на пол, ее мучение. Открой дверь. Щепки летели из-под его кулаков, мелкие занозы болезненно впивались в кожу. Он не обращал внимания. Сила билась внутри, но что-то ее блокировало. Защитное заклинание. Клэр разочаровала вход. Тристан заколотил в дверь с яростью тысячи гроз. От страха не хватало воздуха. Послышался слабый голос. Голос Сейдж. «Тристан!» Вот тогда он ослеп от ярости, от паники, от тысячи вещей, которые могли там происходить с Эви. Всего один удар. Петли не выдержали, и дверь грохнулась на пол. Злодей медленно пересёк порог. Грудь вздымается, кулаки сжаты. Серая дымка магии скользнула по комнате, осела на испуганных Клэр и Татьяне. Тяжело дыша, злодей осмотрелся. Комната выглядела как всегда, каждая травинка на своем месте. Клэр и Татьяна стояли рядом. Целительница протягивала шкатулку в сторону Сейдж. Его взгляд смягчился, когда он увидел ее целую, Внутри разлилось облегчение. Но она лежала на боку, глядя на него с мольбой в прекрасных глазах. Когда она издала еще один крик, он расправил плечи и отправил свой дар искать, кто причиняет ей боль, чтобы снять им мясо с костей. Серая магическая дымка запульсировала, но закрутилась не вокруг Татьяны и Клэр, а вокруг Сейдж. Теперь она закрыла глаза, вжалась нежными руками в пол, Тело горело всеми красками мучений. Тристан не медлил. Он бросился к ней, упал на колени и приподнял ее голову. Она вскинула руки, вцепилась ему в рубашку. Из глаз катились слезы. Не сводя с нее взгляд, он бросил. «Татьяна, что бы ты с ней ни делала, хватит!» Та отшатнулась от злобного рокота его голоса и захлопнула свою шкатулку заперла ее и убрала в сторону. Сейдж немедленно обмякла в его руках, разжала кулаки, с губ сорвался вздох. «Ураганчик!» — позвал он изо всех сил, стараясь убрать из голоса тревогу. «Я тут!» — пробормотала она ему в грудь, и у него сжалось сердце. С ней все в порядке. Он осторожно встал, держа ее на руках, Отнес на кушетку и повернулся к женщинам в другой половине комнаты, которые стояли с виноватым видом. «Щедро предлагаю вам десять секунд на то, чтобы объясниться, прежде чем я вырву вам глотки». С чистой яростью, пронизывающей каждое слово, произнес злодей. «Пожалуйста, не надо», слабо пробормотала у него за спиной Эви. «Меня и так тошнит». Повисла короткая пауза, А потом злодей поправился. «Ладно, даю 10 секунд на объяснение сейчас, а глотки вырву вам потом». «Не спеши делать выводы, Трист». У Клэр хватило наглости на раздражённый тон, и у Тристана зачесались руки свернуть ей шею. «Мы ей помогали». «Пытками?» — мрачно спросил он и посмотрел на Сейдж, которая еле дышала. Обычно цветущая она была бледна, На лбу выступили бисерины пота, а лицо намокла от слез. Но шаткое напряжение в воздухе прорезал тихий голос Сейдж. «Они не врут». Все повернулись к ней, а она медленно села. Тристан поддержал ее, и она с благодарностью улыбнулась ему. У него запылало лицо. «В шкатулке кинжал!» Она кивнула на стол. Там стояла простая деревянная коробка не длиннее локтя. «Не понял», — он покачал головой. «Ну, ты, если прекратишь, сломя голову, делать выводы, я расскажу», — раздраженно сказала Клэр и уперла руку в бедро. «В кинжале — редкая связующая магия. Она напиталась кровью Эви при порезе, поэтому ей больно, когда кинжал рядом». «Им?» — у Тристана вновь подскочил пульс. «Клэр сказала, что единственный способ разорвать заклятие — «Терпеть боль, пока она не утихнет», — все еще слабо ответила Сейдж. Ему стало дурно. «Так, так ты хотела, чтобы они это сделали?» Голова шла кругом. Сейдж размяла пальцы и стиснула их. «Я хотела освободиться от боли». Раскрыв рот, он уставился на нее, не в силах прогнать ужас. «Очень смело». — хрипло произнес он. Клэр и Татьяна смотрели на них во все глаза, но потом переглянулись и быстро отвели взгляды. Обе не потеряли ни капли упрямства. Клэр откашлялась и вновь взяла слово. «Утром Татьяна показала мне кинжал, потому что в стали содержатся чернила, очень похожие на мои». На Татьяну она принципиально не смотрела. «Поэтому клинок почти что разумный, и если дать ему испить твоей крови, Он забирает частичку твоей жизненной силы». Тристан кивнул. О таком он уже слышал. «Не такая редкость. В бою связанный с тобой клинок может очень помочь. Он будто становится продолжением самого бойца». Он улыбнулся своим словам. «Боец» — вполне подходящее слово для хрупкой девушки перед ним, которая уже пыталась встать. «Я хочу продолжить» заявила Сейдж, уже не такая бледная. Клэр говорит, что сама эта магия опасна и непредсказуема. Не хотелось бы жить с неуправляемой силой в плече, как с тикающей бомбой. И она добавила после паузы. Этого с меня хватит. Тристану хотелось запретить ей, хотелось настоять, чтобы она прекратила. Но что, если сестра окажется права? Что, если магия в ране может навредить Сейдж, когда никто этого не ждет? «Если так хочешь, то, не сомневаюсь, Клэр и Татьяна не откажутся поработать вместе, чтобы помочь тебе». Он выразительно посмотрел на обеих, они переглянулись и, наконец, кивнули. «Конечно», — сказала Татьяна. «Рада буду помочь». Клэр сдержанно кивнула. «Список». «Татьяна, где ты была в ночь, когда улетел Гивр?» Татьяна потрясенно посмотрела на него, сделала шаг назад и покатилась со смеху. Думаешь, это я? Я шпионка? Клэр тоже хохотнула, а Эви зажала рот рукой. Эти женщины его в могилу сведут. Смейся, но ты последняя, кого я не могу вычеркнуть из списка подозреваемых. Трист, будь я предательницей, ты бы уже помер. Татьяна хотела ухватить его за щеки, но он отбросил её руки. «Ночью, когда улетел Гивор, я была в вечно зеленой таверне. Можешь спросить у бармена». В голове у Тристана стучала тупая боль, которая поселилась там с тех самых пор, как предатель начал портить ему жизнь. «Тогда у меня кончились варианты», — сдался он. С порога донёсся еще один голос. «Эм, а что... А, а, что с дверью?» — Вошел ухмыляющийся от уха до уха Блейд. «Гушикин, чего тебе?» День портился все сильнее. Э, «Гивры там делом заняты», — Блейд выразительно посмотрел на злодея. «Я подумал, лучше им не мешать». Э, «Каким делом?» — уточнила Клэр. «Эм, э... «Ну, они заново знакомятся друг с другом», — ответил Блейд, вращая кистью. «А, так они прелюбодействуют», — буднично заметила Эви. Тристан издал придушенный звук, встретился глазами с Эви, брови взмыли вверх. Она улыбнулась мягкой, понимающей улыбкой. «Только подумай об этом, сдохнешь», — пообещал разум. «Прекрасно» саркастически заявил Тристан, отводя от Сейдж взгляд. «А я там нужен... Зачем?» «Подумал, может, вы сможете защитить офис магически. Они очень... Эм, увлечены!» Тристан зажмурился. «Сейчас приду». Блейд кивнул всем троим, еще раз ухмыльнулся и вышел в сломанную дверь. Тристан хотел пойти следом, но остановился, спросил, не оборачиваясь. «Когда я вернусь?» У меня еще будет ассистентка. С нами она в безопасности, заверила Татьяна. Он кивнул и пошел прочь. Но когда Сейдж вновь закричала, он уже не был уверен, что удержит силу и не выпотрошит хоть кого-нибудь, пока она не перестанет. Просто надеялся, что ему попадется Гивор или Блейд. Блейд выбрал именно этот момент, чтобы показать Тристану пальцы вверх в качестве жеста поддержки, а следом вновь закричала Сейдж. «Вообще-то, лучше бы попался Блэйд».